Глава 6 Где-то на отшибе в одном из самых дальних и тихих переулков небесного кряжа внезапно раздался глухой стук. Спустя мгновение подозрительный звук эхом отразился от стен, и под завывание ветра растворился в полнейшей тишине ночи. Обычно в столь позднее время услышать здесь столь громкий шум было практически невозможно. Все же места эти хоть и являлись частью столицы, но для проживания совсем не годились. Жилых домов в этом районе почти не имелось, зато разного рода складов было хоть отбавляй. И вот как раз таки от одного из таких складов, точнее от его входа, и раздался тот самый загадочный шум. — Тише ты, не бамбук несешь, — зашикала юная послушница Эмэй, обращаясь к своей сестре по секте. — Да знаю я, — шепотом ответила та с раздражением. — Но кто же знал, что наставница такая тяжелая? Жаль, сестренка Дан-Дан не позволила нам нанять грузчика. — Угу! Юные послушницы, понимающие, переглянулись, а затем, не сговариваясь, перевели взгляд на ношу в своих руках. Ну, или точнее, на бездыханное тело собственной наставницы, чья голова не так давно и издала тот самый глухой стук, встретивший с коварным косяком. — Ну что, заносим? — Ага, только на этот раз давай как-нибудь поаккуратней. — Да ладно тебе, она все равно ничего не узнает. Девушки, снова понимающие, переглянулись, а после... Поудобнее перехватив бездыханное тело, все же сумели протиснуться с ним сквозь дверной проем. Внутри их уже ждали. Почему так долго? встретила их у самого входа еще одна послушница. Ох, сестренка Дандан, -дан, только не ругайся. Видеть зеленая императрица мы спешили как могли. Попыталась оправдаться одна из сестер Мэй. Сама знаешь, от центральной площади до этих мест путь не близкий. — Вот если бы ты разрешила нанять помощников, и вообще, нам с Юйдзы до сих пор непонятно, почему ты велела тащить тело наставницы в такую глушь, вместо того, чтобы отправить его в малый дворец. Он же совсем рядом с местом проведения турнира, так было бы куда проще. — Хватит, я все поняла, — нетерпеливо перебила младшую сестру Дандан. — Оставьте тело наставницы на том верстаке, а после возвращайтесь к остальным. «Дальше я сама». Вняв совету старшей сестры, послушницы Эммэй проследовали вглубь полутемного помещения и, как и было велено, водрузили свою ношу на пыльный деревянный верстак. Вскоре, сделав свое дело, послушницы быстро удалились. В недрах заброшенного склада остались лишь старшая сестра Дандан -Дан и хладный труп наставницы Чэнь Си Фэнь. Оказавшись наедине с бездыханным телом, Дандан первым делом вытянула из рукава изумрудного платья голодную плеть. Каких-то несколько часов назад именно это оружие оборвало бренный путь ее наставницы, и вот, спустя непродолжительное время, она снова собиралась им воспользоваться. Но на этот раз совсем по-иному. По поверхности голодной плети заструилась изумрудная ци, некогда принадлежащая наставнице Чень. Зрелище это было завораживающим и в какой-то мере гипнотизирующим. Но Дандан не собиралась им очаровываться, она прекрасно знала, из чего соткана плеть в ее руках и почему ее прозвали «голодной». И даже более того, Дандан -дан сама приложила руку к созданию этого артефакта. Еще будучи ребенком, она вместе с наставницей Чень посещала голодную гору Лаушень и вместе с ней собирала траву у скалистых подножий. Траву, из которой и была впоследствии соткана голодная плеть. И как и собранная некогда трава, Плеть в руках человека обладала способностью поглощать чужую ци, Наверное, из-за подобной травы голодную гору и было принято так называть. Впрочем, история именования одной из двух злых гор могла и подождать. Сейчас Дандан больше волновало то, что ей предстояло свершить. Отринув лишние мысли, Дандан собрала волю в кулак и начала напитывать голодную плеть собственной жизненной силой. И все ради того, чтобы это своенравное оружие в обмен на свежую ицы могло высвободить накопленную старую. «Ха!» — раздался посреди пустого пыльного склада судорожный надрывный кашель. Легкие чень Сифэнь на несколько секунд словно бы окутались огнем, терзая не только тело, но и разум. Кое-как, совладав с ее болью и немного придя в себя, наставница попыталась сесть. Однако сделать ей этого не позволили. Нежные руки любимой ученицы остановили ее от столь поспешных действий. Наставнице Чень снова пришлось принять лежачее положение». «Ты отлично справилась, девочка. На мгновение я даже подумала, что ты решила осушить меня досуха». С трудом ворочая языком просипела Чэнь Ну «Но что вы, наставница, и в мыслях не было. Однако сейчас вам лучше не вставать. Мне не удалось вернуть вам все, что забрала. Неважно». Вяло отмахнулась от любимой ученицы Чэнь Сифэнь. «Это будет моим наказанием за совершенную глупость». — Главное, что глава «Желтых облаков» не подозревает, что я жива. — Так ведь? — Все верно, наставница, — поспешно закивала Дандан. -дан. Аптекарь Альянса подтвердил вашу смерть прямо на его глазах. — А что с турниром? — Открытие перенесли на завтра, дабы не омрачать праздник вашей гибелью. — Хм, какие они нежные! — Послушай, Дан-Дан. Чинси Фэнь трудом повернула голову и оглядела затхлое, полутемное помещение, в котором внезапно оказалось. «А почему мы в подобном месте, а не в стенах малого дворца? Все для вашей безопасности, наставница. Вы ведь и сами знаете, влияние нашей секты в столице не столь велико. Среди слуг мог затесаться шпион желтых облаков, поэтому я велела сестрам запутать следы и доставить вас сюда». «Меньшего я от тебя и не ожидала», — выдавила из себя вымученную улыбку наставница Чень. «Тогда я сегодня же ночью оставлю небесный кряж и отправлюсь обратно в изумрудный дворец. Надеюсь, ты прихватила с собой маску безликих». «Да, я знала, что она вам понадобится, но перед тем, как вы покинете город, не могли бы вы ответить на терзающий меня вопрос». В том бутыле и впрямь был эликсир сокрытой правды, или вы стали жертвой подлой уловки? Да, он, несомненно, там был. Я почувствовала его ни с чем не сравнимый вкус, как только сделала глоток. Никаких сомнений, это та самая бутыль, что мы подбросили с учению. Хорошо, что ты успела оборвать мою жизнь прежде, чем тайны изумрудного дворца стали достоянием общественности». «Тогда почему ему удалось всех обмануть? Ведь его слова «Ваш адрес» были ложью. «Все это время я была рядом, так что вы никак не могли его совратить, или я чего-то не знаю?» На последних словах глаза Дан-Дан хитро прищурились, а в голосе зазвенели металлические нотки. «Дан-Дан, я тебя не узнаю. Ты что, до сих пор не поняла?» Этот мальчишка, кем бы он ни был, каким-то чудом сумел побороть действие эликсира. Разве такое возможно? Удивленно вскинула брови Дандан. -дан. Возможно, но только в одном случае, если ты член ядовитого клана Тан. Наставница, вы хотите сказать, что сучень шпион небесного клана? Да, я в этом уверена, но пока у нас нет никаких доказательств. И что мы будем делать? «Для начала было бы неплохо с ним сблизиться, чтобы подтвердить наши подозрения. Знаю, это будет непросто, особенно после случившегося. Но я бы так не сказала...» — стыдливо потупилась Дандан. -дан. «Тебе придется с ним как-то пересечься?» «О, ну это точно не проблема. Я с ним пересекусь. Уж поверьте...» Еще ниже опустила голову послушница. «Отличный настрой!» «Ты впрямь лучший из моих учениц. Осталось лишь понять, как все это провернуть. А что, если я стану ему другом, ну или кем-то наподобие? Это было бы просто идеально, но как ты подберешься к нему так близко? Ну, я уже вроде как решила эту проблему». Скромно пошаркала ножкой послушница. «Дан-дан?» Наконец, что-то заподозрив, наставница по-новому взглянула на свою смущенную ученицу. — Да, наставница, а ты ничего не хочешь мне рассказать? Тут такое дело. В общем, пока вы спали, кое-что произошло. Сидя в одиночестве в собственной комнате, я никак не находил себе места. Сквозь распахнутое Насти шакно уже проглядывал лунный лик, но сна не было ни в одном глазу. На душе до сих пор скребли кошки. Перед внутренним зором все еще маячило бледное бездыханное тело чень Теперь, после того, как внезапное озарение покинуло меня, а кровь, отхлынув от головы, вернулась к мышцам, я вдруг понял, что сотворил. «Сам того не желая, лишил человека жизни. Нет, мне и раньше приходилось убивать. Куда ж без этого? Взять хотя бы тех бедолаг из леса Гинго. Вот только те, кого я убивал раньше, и так стояли одной ногой в могиле. Причем буквально. Так что я, можно сказать, восстанавливал вселенское равновесие, отправлял души дзянши туда, где им и место». Но сегодня все оказалось совсем иначе. Очистив голову от сомнений и лишних мыслей, мне ненадолго пришлось стать совсем другим человеком. Хладнокровным, расчетливым, а главное, не идущим на поводу собственных эмоций. Именно эти временно обретенные мной качества и сыграли основную роль в смерти наставницы Ченси Фэйн. И теперь я всячески корил себя за это. Хотя отправившаяся на небеса женщина и была то еще злопамятной дрянью, в любой момент готовой вцепиться мне в горло, но она явно не заслуживала подобной судьбы. Ха, и о чем я только думаю. Наставница Чень ведь сама заварила всю эту кашу. Подбросила мне бутыль с отравленным вином, а после, вместо того чтобы признаться в содеянном, еще и спровоцировала наш конфликт с главой желтых облаков. Так что, может, зря я себя накручиваю, этот мир суров, и та же ченьсифэнь наверняка не стала бы лить по мне слез, наблюдая за тем, как карающая длань патриарха желтых облаков прерывает мою жизнь, верно. «Пора уже успокоиться. Тем более, что после всего случившегося у меня появились проблемы и поважнее, а именно внезапная помолвка с этой чертовкой Дан-Дан. И почему я только не послал патриарха с желтых облаков куда подальше, а вместо этого пошел у него на поводу?» Дав добавок еще и скрепил свое обещание перед ликом самого хранителя устоев, достопочтенного Джияна. «Ну почему? Почему я так поступил? Хотя ясно почему. Долбанное озарение после стояния на голове и здесь сыграло со мной злую шутку. В непривычной для себя манере я стал высчитывать риски и не придумал ничего умнее» кроме как принять предложение патриарха Ляо. Но были ли у меня в тот момент другие варианты? Если бы я настаивал, что все сказанное Дувоном ложь, то мой обман с эликсиром сокрытой правды наверняка был бы раскрыт. Все же, в той закусочной, помимо Дувона и его наставника, находились и другие посетители, а значит, нас Дандан легко могли опознать. Нет. Врать в такой ситуации было себе дороже. Еще и эта засранка Дандан -дан подлила масло в огонь, спасая собственную шкуру, она тут же бросилась в мои объятия, отрезав тем самым последний путь к отступлению. Кстати они, разве мастер шэн не велел нам с ней сидеть у меня в комнате, пока она не уладит, все дела с эмиссаром изумрудного дворца? «Сказала, что ей надо отойти по каким-то женским делам, а самой нет уже добрых полчаса. Ох, ну и задам я ей после того, как вернется». В этот момент моих ушей коснулся шелест листвы, а следом за ним раздался едва уловимый скрип. «Кажется, я уже слышал нечто подобное прошлой ночью, когда две девицы моей тайно проникли ко мне в комнату». «В эту же самую комнату!» «Да что у них тут медом намазано?» Повернув голову к окну, стал свидетелем возвращения своей суженной. Миниатюрная брюнетка в ярко-изумрудном платье элегантно впорхнула в распахнутое окно, коснулась оголившейся ножкой подоконника и одним затяжным прыжком преодолела разделяющее нас расстояние. «Где была? Мура, оглядев ее, поинтересовался я. Вопрос был вовсе не праздный, ведь выходила она через дверь, а вернулась почему-то через окно. Так что тут одно из двух: либо она привыкла делать свои женские дела на свежем воздухе, либо меня банально водят за нас. Ну а судя по подозрительному румянцу на ее щеках, тут скорее второе. Порядочные девушки о таком не говорят. Непонятно, почему стыдливо откнулась глазами в пол послушница Эмэй. — Так то порядочный, — поправил я ее. — Ой, ну, может, хватит? — вскинулась притихшая была послушница. — Неужели ты до сих пор на меня злишься? — Ну еще бы, ведь ты подло меня подставила. Я теперь эти пиньи не есть не могу. Сам виноват, нечего было заставлять меня целоваться с этой усатой мерзостью. Вообще-то, это была полностью твоя инициатива. Пи, поддержал меня, очнувшийся после долгой спячки крыс. Все это время он был со мной и только теперь, спустя почти сутки, дала себе знать. Видимо, поцелуй красавицы Дандан -Дан оставил неизгладимый след на его усатой душе. Бедняга крыс, как я его понимаю. «Если бы кто-то меня без моего на то разрешения так бесцеремонно и неумело засосал, то я бы тоже на некоторое время выпал из реальности. Особенно, если бы это была самка другого вида». «Фу!» — отскочила от меня Дандан. -дан. «Он что, до сих пор с тобой?» «Конечно, а ты как хотела. Мы даже спим вместе. А теперь, после твоей выходки, будем спать втроем». «Что-то мне нехорошо». Не отрывая глаз от кресиной морды, произнесла разом побледневшая Дандан. -дан». На самом деле спать я, конечно же, ни с кем не собирался, ни с крысом, ни уж тем более с этой предательницей Дандан. -дан. И вообще, разве представительницы секты МАИ могут себе позволить романтическую связь с представителем противоположного пола? Они же мужиков на дух не переносят. Надо бы прояснить этот вопрос послушай Дандан, -дан, а разве устои секты Эмэй допускают любовную связь с мужчинами?» «Да», — машинально кивнула Дандан, -дан, все еще не отрывая взгляда от моего усатого друга. «Но лишь в исключительных случаях. Правда, после этого мы уже не можем именоваться полноправными членами секты. Поправших устои начинают называть отмершими ветвями». «Хм, а это идея». Теперь после ее слов я, кажется, понял, как мне избежать предстоящей свадьбы. Упрятав обратно за шиворот ручного грызуна, я шагнул по направлению к Дандан и, широко скинув руки, со всей доступной мне страстью выпалил. — Но так же нельзя, ты свободная женщина, какой-то старик не вправе тобой распоряжаться. — Старейшина Джиян не какой-то там старик. Или ты думаешь, его просто так называют хранителем устоев и поборником законов? Он получил этот титул, а вместе с ним и присуща ему власть от самого Третьего Небесного Мудреца. Секты и кланы Альянса Мурим обязаны прислушиваться к его советам, если речь идет о взаимоотношениях кланов и сект Альянса Мурим. «Да, но ты же не вещь», — продолжил я напирать на Дандан. Вспомни, сколько поты и слез ты пролила, прежде чем стать частью секты Мэй, и после всех выпавших на твою долю испытаний ты так легко готова отринуть гордое звание послушницы и начать именоваться презренной отмершей ветвью. Такой судьбы ты для себя желаешь. С каждым сказанным словом я еще на шаг приближался к Дандан, а та, в свою очередь, становилась все более потерянной. Казалось, мои слова наконец достигли ее ушей и проникли в ее маленький женский мозг. — Ты правда хочешь стать отмершей ветвью и навсегда обрести статус посмешища для своих подруг? — Нет, не хочу. Не выдержав моего пристального взгляда, Дандан снова опустила голову. — Но как же наша связь? Голос девушки предательски дрогнул. Теперь-то я со всей уверенностью мог заявить, что наивная послушница попалась в расставленной мной сети. Пол дела было сделано, осталось лишь слегка потянуть. И я уже даже раскрыл рот, собираясь подтолкнуть ее к верному, по моему мнению, решению, как вдруг услышал нечто такое, от чего мне разом поплохело. Ты прав, вдруг гордо скинула голову Дандан. -дан. В глазах девушки вспыхнул доселе невиданный мной огонь. — Мы с тобой не какие-то там игрушки в руках взорвавшихся стариков. Только нам двоим дозволено решать собственную судьбу. Давай докажем секте темой и всему Муриму, что нас еще рано списывать со счетов. — Нос, Да я совсем не это имел в виду. Попытался отбрехаться я, но, к сожалению, все мои возражения затерялись на фоне пылкой речи самой Дандан. -дан. Ее конкретно так понесло. Мы еще покажем этим замшелым старикам и старухам их место. Мы выиграем этот турнир, и тогда никто не посмеет называть нас отмершей ветвью. «Да я-то тут при чем?» — вырвался у меня крик души. Но Дандан, -дан, казалось, совсем меня не слушала и лишь сильнее раззадаривала себя, подливая масло в огонь собственного безумия. Готовься, сучень, завтра мы отстоим не только мое место в секте Мэй, но и нашу любовь, все свершится так, как завещал в своих романах достопочтенный Давей. любовь двух юных сердец покорит этот мир. Но и кто такой этот ее Давей, а главное, почему из-за этого самого Давей я снова должен проходить через нечто подобное? Я подслеповато сощурился, глядя на залитую солнечным светом арену. Мне вновь пришлось оказаться на том же самом месте и в компании тех же самых людей, что и вчера. По правую руку от меня застыл уже знакомый распорядитель боев, а напротив переминался с ноги на ногу юный Ляо. Под правым глазом сына главы «Желтых облаков» виднелся добротный, налитый дурной кровью фингал. Видимо, не у меня одного вчерашний вечер прошел совсем не так, как ожидалось. Припомнив свой разговор с Дандан, я непроизвольно передернулся. Нет, я и раньше, конечно, подозревал, что эта хрупкая на вид малышка та еще оторва, Ну а уж после того, как она хладнокровно прикончила свою наставницу, убедился в этом окончательно. Вот только одно дело об этом знать, и совсем другое — стать частью ее безумных планов. А я по собственной дурости этой частью как раз и стал... Дан-Дан прямо-таки загорелась своей странной идеей реформирования целой секты, и теперь все мои слова, как бы разумно они ни звучали, разбивались о стену фанатизма и непонимания. Впрочем, на данный момент это было меньше из моих бед, так как впереди меня ждала схватка с сыном главы «Желтых облаков». И на этот раз юный Ляо, судя по его суровому сосредоточенному взгляду, собирался биться всерьез. Причем это понимал не я один, но и окружавшие нас гости и жители небесного кряжа. Они, затаив дыхание, следили за каждым нашим движением. — Бойцы, на середину! — повторил свою вчерашнюю фразу практик в валых одеждах. Мы с Ляо, не сговариваясь, шагнули вперед. Он, потому что страстно желал поскорее отквитать свой вчерашний позор. Ну а я просто хотел как можно быстрее закончить со всеми делами и отправиться, наконец, в гости к дядюшке Гу. К сожалению, вчера мне такой возможности не представилось. Мы с Дандан -Дан прождали мастера Шеня до поздней ночи, так что ни о каких походах по ночному городу не могло быть и речи. В итоге я просто выпроводил мастера с Дандан -дан за дверь и устроил себе и крысу незатейливый ужин из одних сушеных фруктов. И вот теперь после столь скудного ужина я был вынужден драться на потеху толпе. «Как только я досчитаю до трех, вашей жизни в ваших руках!» Громко напутствовал на сляу распорядитель, и, как и было обещано, сразу же принялся за отчет. — Один, два, три...